Глава четырнадцатая. Вот вроде дар получил, а ничего не изменилось. Сижу, как и сидел на кресле, дрова в камине давно догорели, и на коленях лежит свернувшийся в клубке пушок. Я тебе что сказал? Я резко встал, чего закружилась голова и начала темнеть в глазах. И плюхнулся обратно. Пушок не свалился. Он вовремя выпустил коготки и вцепился мне в ноги, начал взбираться выше, оставляя неглубокие царапины на теле. Скотина. И как от нее избавиться? Он легко может проникнуть сквозь стены. Я в этом убедился еще когда гонялся за ним по дому. Бить его жалко. Разве что поучительного пенделя отвесить. Но он тупо не поймет, за что его наказывают. Убивать его только за то, что он меня бесит, точно не буду. Хотя бесит сильно. Пусть живет, что ли. Вот только чем его кормить? Зубы вроде как у хищника. но ну и картошку из холодильника он съел без особых вопросов. В принципе, сам разберется. Жрать захочет, попросит. Или сам пожрет, это было бы куда проще. Питомец мне даром не нужен, но если нет возможности от него избавиться, придется подстраиваться. Дом, в принципе, большой, места хватит хоть на 10 таких уродцев. И пусть он выглядит, как эксперимент в области генной инженерии, зато такого, как у меня, точно ни у кого не будет. Хорошо, будешь со мной жить, балбес. Только чтобы на кровать не срал. Пригрозил я ему пальцем, и тот, будто все поняв, начал тереться об меня мохнатой головой, словно кот. «На котов у меня аллергия, учти. Если сопли потекут, будешь жить на улице. Будку тебе сколочу». «Скорее для проформы», — сказал я, начав поглаживать зверушку. «Кажется, будто он подрос с первой нашей встречи. Может, сказывается опустошенный холодильник? Надеюсь, это он так с голода ужрался и в будущем снизит потребление пищи. Все. «Почесал тебя, теперь иди отсюда. У меня дела». Я аккуратно поставил зверька на пол и сам встал. После получения дара пробило на поесть. Причем сильно. И на горшок тоже припекло неимоверно. Разрываясь между двумя столь важными желаниями, выбрал сначала второе и лишь потом отправился на кухню. «Эй, дома сиди». Уже на полпути я заметил, как на меня смотрят прохожие и не сразу понял, что пушок увязался за мной. Пушистый уродец сделал вид, что побрел назад, опустив голову, и я двинулся дальше. Но когда обернулся в следующий раз, снова обнаружил его прямо у меня за спиной. Надо отдать должное. Перемещаться бесшумно он умеет. Все, сам напросился. Положив ладонь ему на голову, влез в его сознание. Оно было совершенно не таким, как у людей, что вполне очевидно, и потому мне пришлось потратить некоторое время, чтобы освоиться. И что я смог понять, прочитав его мысли? А то, что он не отвяжется. Животное верное, но с прибабахом. Даже пытаться не буду изменить его мысли. В любом случае, он теперь станет моим хвостом. И после того, как я согласился на то, чтобы он стал моим питомцем, я окончательно подписался под этим. Но ну, если не можешь победить, возглавь. «Пушок!» — рявкнул я, и зверек сразу по струнке вытянулся прямо передо мной. «Надо же, понимает, что это его имя, быстро учится. Принеси мои тапки». Вот тут вышло недопонимание. Уверен, он быстро выучит основные команды наподобие этой, но не все сразу. Пришлось отдать приказ при помощи Дара, того, который первый. Пушок, сверкая пятками, умчался в сторону дома. А я сразу пошел на кухню, причем пробирался дворами, чтобы он меня не нашел. Задумался насчет второго Дара. Телепатия тоже не сразу себя проявила. Но там я хотя бы понимал, чем это будет в будущем. А теперь даже осмыслить не могу. Не то, что применить на практике. Без навыка даже пытаться нет смысла. А значит, после обеда в обязательном порядке наведаюсь в торговую площадку. Бабла немеренна, могу себе позволить и прибарахлиться. А что потом? Потом или на испытание, или на задание. Хотя с этой системной ерундой я стал забывать свою истинную цель. Очистить наш. а чей-то чужой мир от зомби. И с них также можно получать доход. Но это все точно не на ночь глядя. Сейчас на наш поселок начали опускаться сумерки. Люди разбредаются после тяжелого рабочего дня по домам. Все что-то обсуждают, делятся друг с другом эмоциями. Я их чувствую. Люди окончательно отошли от шока, словно забыв о тех ужасах, что творились в самом начале конца света. Практически каждый здесь потерял кого-то из близких. Не представляю, как бы я пережил то, что произошло со многими. Я-то, в принципе, даже ничего и не потерял, приобрел гораздо больше. Но все равно, все эти люди ходят вместе, общаются друг с другом, улыбаются. А я чапаю один. Не делай это. Так еще и телепатию свою давно не прокачивал. Одним лишь считыванием эмоций тут не обойдешься. Ведь я могу вселять в умы существ различные мысли. А то ради чего я еще этот дар осваивал. Незаметно касаясь рукой то одного, то другого, начал баловаться. Так, ты у нас подумай, что забыл выключить утюг. Кренастый небритый мужичок, что до этого спокойно шел и беседовал с миловидной дамой, аж на месте подпрыгнул и, извинившись, ускакал куда-то прочь. Дама ничего не поняла и встала, как вкопанная. Негоже стоять посреди улицы, так что ей я вселил мысль, что пока его нет, она должна танцевать. Да, пусть так. С этим оказалось сложнее, так как мысль неорганичная, непривычная для нее, да и вообще возникнуть сама по себе не могла. Но я справился, и уже через несколько секунд дама начала спокойно вальсировать сама с собой, обращая на себя внимание прохожих. Жалившись над ней, зацепил еще одного участника танца и закрепил результат. Правда, тот парень, что попался мне под руку, имел другие музыкальные вкусы и двигаться начал совершенно иначе. В любом случае, внимание публики два совершенно по-разному танцующих человека привлекли. А меня даже никто не заметил. Опаснейший дар. Достаньте мне несколькими месяцами ранее. В столовой оказалось оживленно. Работники немного украсили свое заведение, поставили красивую мебель, зажгли свечи. Даже язык не поворачивается это столовой назвать. Сейчас все столы были заняты, а потому я подошел к месту выдачи еды и попросил мне завернуть с собой. Дом поем. Там тихо и спокойно. Так куда комфортнее. Леш, садись к нам!» — услышал я голос Лики. Она махала мне рукой из-за дальнего стола, и я не сразу понял, откуда исходит звук. За столом оказалась наша команда в полном составе. Даже дед, что сидел на инвалидной коляске. И не только. Пушок с тапочками в зубах свернулся клубком на коленях у девушки и смотрел на меня из-под лобья. Понял, гадюна что я его отослать пытался. И от тапочек осталось одно название. Так что задание выполнено лишь частично. Он их жевал, пока нес. Очень на это похоже. Дал ему мысленную команду идти и чинить эти самые тапочки, но также мысленно был послан. Что ж, работать с ним еще и работать. Стоило мне плюхнуться на лавку. Из-за нее сразу поднялись двое лишних людей. Бойцы Виктора. Вот и идите, дураки. Лика недовольно посмотрела на них. но затем перевела на меня взгляд и улыбнулась, не обращая внимания. А вот я возьму и обращу. Я встал из-за стола и двинулся к удаляющимся бойцам. Те довольно быстро нашли свободные места. Им их уступили сразу, как те попросили. Но посидеть и поужинать никто им не позволил. У тебя молоко убежало. Наклонившись, сказал я на ухо первому и передал соответствующую мысль с помощью дара. Он резко подскочил и побежал на выход, а я присел на его место и уставился на второго. Чего бы такого придумать? Утек был, молоко тоже. Ничего оригинального в голову не лезет. Заставить его думать, что он таракан, сложновато будет. Мы отсели, чтобы не мешать. Не подумай лишнего. Сказал второй боец, что очень сильно напрягся, когда его товарищ убежал. Так-то тебя тут все любят и уважают. Врешь ведь, гад. Я чувствую. Они меня презирают. Странно, не думал, что все настолько плохо. В принципе, пусть. Мне так даже лучше. Заигрался в полководца, вот и результат. Дальше сам. Эй! Мужчина подскочил и начал дрыгать ногой, и только сейчас я заметил, что Пушок — это все-таки мальчик. Девочка не смогла бы обоссать ногу, тем более настолько метко и обильно. А вот Пушок смог и очень этим гордится. «Боец попытался пнуть наглого зверька, но этого я уже никак допустить не мог. У тебя руки из жопы растут», — заявил я, положив ему руку на плечо. «Мысль прижилась как надо, а потому можно продолжать». И... «Ты дверь на ключ закрыл?» Многозначительно посмотрев ему в глаза, спросил я. Мужик с потерянным взглядом, забыв о промокшей и сильно пахнущей ноге, двинулся на выход. «Ты что им сказал?» — спросила Лика, стоило мне сесть за стол. Рядом приземлился и довольный собой пушок. «Хотя не важно. Ты, правда, не обращай внимания. Мы тебя все любим, а эти дураки не стоит твоего внимания». «Да ладно, я даже не расстроился». Махнул я рукой и подвинул к себе тарелку. Я изначально не особо общительным был, да и с незнакомыми не знакомлюсь. «Это как? Ну вот так. Могу знакомиться и общаться только со знакомыми людьми. Всегда так было». Ответил я и собрался было зацепить вилкой здоровенный шмат мяса, что секунду назад лежал у меня на тарелке, но не смог, так как он пропал. А вот Пушок стал на удивление довольным. «Эй!» Просидели до самой ночи. Поначалу все молча ели, разве что я иногда отвешивал оплеухи наглому зверьку. «Того хлебом не корми, дай пожрать. Мясо он любит, но и овощей тиснуть не прочь. Причем именно из моей тарелки». Пришлось дать ему приказ воровать у других. И вот, в отличие от тапочек, этот приказ он выполнил с особым рвением и сноровкой. Люди даже не понимали, куда пропадает их еда. Надеюсь, они не по талонам здесь кушают, а то было бы обидно. Обсудили дальнейшие планы. Дед пока списан, но по заверениям девушки лишь на пару-тройку дней. Потом конечности отрастут и, может, даже достаточно окрепнут. О, дивный новый мир. Это прекрасная новость. я уже думал, что он никогда не встанет на ноги за неимение монных. Они с бабкой в обсуждении даже не участвовали, так как были слишком заняты едой. Маша, в принципе, тоже, да и Лика не спешила вставлять свои предложения. В общем, я рассказал своей команде о том, что нам предстоит. Думаю, было бы разумно отправиться в город, как минимум посмотреть, как там обстоят дела. Большая часть зомби оттуда свалила, но некоторые вполне могли вернуться. Орда по-прежнему разбредается по окрестностям, и на наш поселок иногда нападают немалые группы. Но с ними справляются без меня, а значит, об этом беспокоиться нет смысла. Виктор сам просил дать возможность добывать награды и получать опыт его бойцам самостоятельно. Так пусть и получают. Еще в городе могли остаться выжившие, причем с высокой долей вероятности. Орда ушла на задание системы, и не думаю, что мертвецы могли позволить себе останавливаться каждый раз, когда встречали людей. Думаю, их просто обходили, не вступая в контакт. Вот только хорошо ли мне от этого? Скорее, плохо. Не факт, что выжили хорошие люди. Скорее, наоборот. И зачем мне вступать с ними в контакт? Искать приключения на свою задницу, да и только. В общем, выдвигаемся утром. Деда с собой не берем, так что отправимся вчетвером. Он, конечно, возмущался, говорил, что его как гранату можно будет кидать в самую гущу врага, что зубы-то на месте, а значит вооружен и опасен, но мы не стали. Все-таки это слишком жестоко по отношению к противнику. На том и разошлись. Я отправился домой, и следом за мной хвостом привязался пушок. К этому надо будет еще привыкать. Зверек сытый и довольный. Натаскал немало еды, и теперь его живот начал урчать громче, чем он сам — А еще мне кажется, что он увеличился в размерах. Совсем чуть-чуть, но все же. Что не мудрено, ведь жрет он больше, чем весит. И отходов тоже немало вырабатывает. Пока не погадишь, в дом не пущу. Сказал я и закрыл прямо перед его мордой дверь. Но предварительно, чтобы он точно понял, передал эту информацию мысленно. Зверек со мной вроде как согласился. И уже через минуту со стороны места обитания стаи раздался протяжный вой. Нашел, видимо, туалет. А нечего было рычать и скалиться, будут теперь знать. Пятичасовой пропуск на торговую площадку так и не нашел, но в шкатулке лежала карточка подешевле. Часа мне точно не хватит, но одеваться некуда. Там уже докуплю. У меня как раз порядка четырех тысяч имеется. Уж две-то сотни могу себе позволить потратить. Давно тут не был. Очевидно, ничего не изменилось. Первым делом положил руку на центральный обелиск и приобрел две пятичасовые карточки. Одна про запас, а вторую использую, если не хватит часа. Хотел сразу побежать за покупками, но мне в ногу кто-то ткнулся. Кто-то мягкий, белый и пушистый. И системная надпись над ним говорила мне о том, что это именно мой питомец. Слово «пушок» висело прямо над головой этого уродца. «Ты какого хрена тут делаешь?» — хотел я заорать, но не смог, вовремя вспомнив про идиотские правила на площадке. Пришлось просто смириться. «Ну а что тут сделаешь? Он прилип, как банный лист, и теперь отвязаться от него будет большой проблемой. Даже в другой мир не убежишь. На семена зелья отвлекаться не стал и стартанул сразу в коридор. Там также, не останавливаясь, пролетел все ряды и добрался до нужного мне». Разве что с одной остановочкой на пять минут, благо еда тут дешевая. Пушок вцепился мне в ногу зубами и не давал двигаться, пока я не куплю ему хоть чего-нибудь в ряду с едой. Тридцать монет канули в лету, а довольный зверь сразу принялся поглощать добычу. Я же тем временем убежал по делам, надеясь, что эта тварюшка потеряется. Навыков, видимо, невидимо, но нужно я искал все отведенное мне время. И стоит он всего ничего, пять сотен. Я, правда, не все успел просмотреть, но это странно. Как-то слишком дешево. Он настолько неэффективен? Вполне вероятно. Даже начал жалеть, что выбрал именно этот дар. Хотя другого тупо не было. Уж очень редко выпадают такого рода штуки. Шаманы. Что они делают? Общаются с духами, и те, им что-то подсказывают или помогают? Вроде как да. Или тотемы ставят, если верить компьютерным играм. В любом случае, надо изучить, чтобы понять. Есть ли смысл мне продолжать поиски? Не думаю. Осталось 10 минут. За это время можно забежать к оружейникам и найти подходящую пушку для старухи. А то ее винтовка внушает врагам страх все меньше. Бегом отправился в нужный ряд. На разнообразных торговцев даже не обращал внимания. Всякие гномы, тощие уродцы, непомерно огромные лысые придурки. Кого тут только нет, если рассматривать всех и суток не хватит. Далеко забегать не стал. На одном из прилавков лежало четырехствольное ружье, без каких-либо вычурных элементов декора, в отличие от многих других. Грубо выполнено оружие, но выглядит убойно. Диаметр стволов разница. В два верхних влезет спелая черешня, а вот в нижние разве что косточки от них получится просунуть. Приклад на месте. Спусковой крючок выполнен не как у нас. Все-таки их четыре, и стандартный подход тут бы не подошел. Два крючка под одну руку, два под другую. Скорее всего, одна будет отвечать за крупный калибр, вторая — за мелкашку. Прицелом и не пахнет, даже закрепить некуда. Хотя мне кажется, что будь тут самая передовая оптика, это бы не помогло. Пули все равно полетят туда, куда им только захочется. Цена — три тысячи. Ох, старухи еще долго придется отрабатывать долг, и натуры откупиться не получится. Если попытается, долг только вырастет. Но деньги перечислил какому-то зеленоватому бугаю без капли сожаления. Он странно смотрел на меня, но возражать не стал. Причину такого его взгляда я понял довольно быстро. Пушка весит килограмм двадцать, не меньше. Если нести я ее могу вполне легко и непринужденно, то вот о том, чтобы прицелиться и выстрелить, речи быть не может. Разве что по статичной цели смогу попасть. Но это уже проблема старухи. В подарок к оружию шли и патроны. но я накупил их запасом, потратив еще сотню монет. Сделаны они то ли из кожи, то ли из бумаги, внутри пороховой заряд и стальной шарик. Как заряжать оружие, разберусь потом, а сейчас у меня есть всего две минуты, чтобы добраться до обелиска. Чем я тут же и занялся? Стоило мне ворваться в комнату, таймер отчитал последние секунды, и я провалился в темноту, материализовавшись уже дома, где меня с нетерпением поджидал пушок. «Да как? Как ты тут оказался раньше меня? Я думал, ты там остался». Он все больше становился похож на земного питомца, так как сразу кинулся на меня, и было очень трудно уклониться от его проявлений любви. Откуда в нем это? Я не делал ему ничего хорошего, не кормил, не гладил, ведь привязался под люка. Еще и укусил меня при первом нашем знакомстве, гад. С голким стуком я опустил ружье на землю, Рядом примастила мешочек с патронами, что тоже весил немало. Чувствую, бабка скоро станет бодибилдершей, хотя с ее вредностью издеваться над ней — одно удовольствие. На дворе темень. В ночь куда-то идти смысла никакого нет, а потому я плюхнулся в кресло и достал из кармана плашку с навыком. Покрутив ее в руках и подумав о своем, применил, погрузившись в воображаемый мир, что развернулся у меня перед глазами. Информации не так уж и много. Но это куда лучше, чем ничего.